ты служил в армии удивленно нахмурился преподобный бань когда где изюныш проклял свой язык дорога складывалась удачно нанятая лодка медленно плыла по течению на север Лодочник в неизменной рваной коцеввейки сидел у руля и курил трубку. три его помощника суетились шестами у бортовых перил. а оба торговца очухавшиеся бельмасты и его приятель, вели себя, что называется, тиши мертвой Иволги. Суденышка оказалась из тех внешне неказистых джонок, в чьем трюме можно спрятать стадо овец и вдобавок тюк другой контрабандного шелка. На порогах лодка вела себя послушно, не доставляя лишних неприятностей ни лодочнику с помощниками, ни пассажирам. На каждой береговой станции к ним кто-то подсаживался, чтобы вскоре сойти. То спешащий порученец из городского приказа, не раздобывший лошадь у хозяина почтовой станции, то щеголь-шалопай с молчаливой девицей, явно краденой, которую щеголь звал жёнышкой и заливисто смеялся, то обвешанные торбами и мешками крестьяне окрестных деревень, собравшиеся к родичам или на ярмарку. А как-то раз подсела целая шайка несомненных мошенников с такими рожами, что лодочник выкурил за день четыре полные трубки вместо обычных двух. Впрочем, это соседство завершилось как нельзя лучше. Пройдохи вели себя смирно, косясь на невозмутимого баня, восседавшего на корме рядом со змеюнышем. И на следующий день сошли на берег, где и передрались меж собой. И всю дорогу преподобный Бань с рвением соблюдал распорядок монастырской жизни, насколько это позволяли условия. Змеюныш недоумевал. Действительно ли высший шаолинский иерарх старается придерживаться традиционного образа жизни или просто выполняет обещание научить уму-разуму юного инока, данное патриарху обители. Тем не менее, подъем в конце пятой стражи. Бан чувствовал это время, что называется пятками, хотя никаких стражей с колотушками по берегам не наблюдалось. Медитация под открытым небом, утренний туалет и неспешный разговор об учении и уроки кулачного боя с перерывами на трапезу. Часа отдыха преподобный Банни устраивал. А также опускал изучение трав и секретов массажа. Трактовка монахом из тайной службы основ чань и воинского искусства немало заинтересовала змееныша. И то было чем удивиться. Вместо монастырского разнообразия, когда одна проповедь о житии Будды Шакьямуни сменялась другой, Парадоксальные вопросы сбивали с толку, а голова и мышцы пухли от обилия кулаков, падающих, рубящих, пронзающих, больших красных, малых красных, кулаков ночного демона и прочих. В области учения преподобный Бань ограничивался самыми обыденными разговорами, внешне ни о чем, лишь изредка приводя в пример эпизоды жизни выдающихся людей. И примеры эти почти всегда были такими же обыденными как и все прочие. Героев, подвижников и поучительных джатак для Бани не существовало. Словно никогда великий Будда не сокрушал мать демонов, породившую пятьсот бесов, и не делал ее монахиней. Словно бодисатва Гуань-инь никогда не разъезжала в женском облике на белом слоне. Вместо этого монах рассказывал примерно следующее. Известно, что третий чаньский патриарх Сянь Цянь встретил смерть стоя и приветственно сложенными руками. Когда через триста лет умирал Джи Сянь из Хуан Ци, он спросил, «Кто имеет обыкновение умирать сидя?» «Монахи», — ответили ему. «Кто же умирает стоя?» — спросил Джи Сянь. «Просветленные монахи», — ответили ему. Тогда он стал прохаживаться туда-сюда и на восьмом шаге умер. Когда перед алмазным гротом на горе Утай-Шань заканчивал свою жизнь преподобный Дэн-Инфен, он спросил. «Монахи умирают сидя и лежа. Но умирал ли кто-либо стоя?» «Да, бывало», — ответили ему. Но ну, а как насчет того, чтобы умереть вниз головой?» — спросил Дэн. Собравшиеся пожали плечами. Тогда Дэн-Инфен встал на голову и умер. Его сестра монахиня рассмеялась и сказала. При жизни ты неизменно пренебрегал людскими правилами и обычаями, и даже в смерти топчешь общественный порядок. Змеюныш не сомневался. Рассказывая ему подобные истории, способные ввергнуть в шок большинство жителей Срединного государства, бань преследует какую-то свою, пока неведомую цель. Видимо, ту же цель монах из тайны службы преследовал ограничив продвижение своего ученика в воинском искусстве всего двумя вещами дыханием и малым тао восемнадцать рук архатов детищем бородатого варвара восемнадцать рук до да восемнадцать ног это уже будет тридцать шесть приговаривал бань без тени усмешки да на каждый по пять пальцев всего сто восемьдесят ты на каждом пальце по три сустава нет мальчик мой «Этот путь не для нас». И в сотый раз заставлял змееныша танцевать любимое тао патриарха Бадхидхармы. А когда лазутчик жаловался, что на корме не хватает места, Бань больно пинался ногами и назидательно добавлял «Где способен улечься бык, там способен ударить кулак». После чего все начиналось сначала. В самом тау. Надо сказать, довольно-таки коротком и внешне несложном, на первый взгляд змееныша не было ничего особо трудного. Шесть действий кулаком, два ладонью, одно для локтя, четыре действия ногой и пять захватов. Все. И полное отсутствие чего бы то ни было, хоть отдаленно напоминавшего чудеса, поражающие воображения, которые демонстрировали на площадке наставник Лю, учителя Шифу или тот же повар Фен, когда бывал в хорошем расположении духа. Ни божественно высоких прыжков, ни тройных ударов ногами, ни мелькания почти невидимых рук, способных заморочить голову кому угодно. Простота и несокрушимость, и полное пренебрежение обманными увертками. Последнее особенно смущало змееныша, в силу рода занятий, предпочитавшего избегать открытого боя. Он прекрасно знал, только в историях бродячих сказителей или на театральных подмостках Лазутчики ежеминутно вступают в сражение, повергая толпы бестолковых врагов. На самом же деле, лазутчики смерти – это те, кто ценой собственного существования вводит врага в обман. Лазутчики жизни – те, кто возвращается. Но нет лазутчиков, которые дерутся на всех перекрестках Срединной Империи. Абань всё хмыкал и заставлял до изнеможения повторять руки архатов, лишь изредка делая внешне незначительные замечания. Не сразу, ох, не сразу поймал змеёныш за хвост вертлявую нить, на которую нанизывалась истинная суть любимого Тао Бодхитхармы. Но когда поймал, остановился, долго стоял в оцепенении. и бань не мешал, не обрывал, не ругал глупого. Потом трижды прошел все цепочки, на миг замирая в конце каждого звена, завершил работу и сел на палубу. А в мозгу змеюныша еще мелькали восемнадцать рук. Оре впивается в горло. Монах забрасывает котомку за плечо. Стрелять из лука и высовываться из-под навеса. Дракон рушится с неба. Монах звонит в колокол, вдевает в иголку золотую нить, и укладывает стропила. Каждая рука заканчивалась гибелью воображаемого врага. Не победой, нет. Смерть отграничивала впивающегося в горло орла от монаха с котомкой, и их обоих от стрелка из лука, или от монаха, открывающего ворота обеими руками, которым все и заканчивалось. Воображаемый враг никогда не был повержен. Он был убит, и только убит. Вот это и есть подлинная слава Шаолиня. Полголоса заметил преподобный Бань. Это и только это, а все остальное. И почти без перерыва спросил. Когда ты еще не принял монашество, как обходились с тобой иноки в обители? Ну, змееныш замялся. Скрытый смысл вопроса был ему неясен. «Старшие братья учили меня жизни», – наконец нашелся он. «Учили жизни? Ты служил в армии?» – удивленно нахмурился преподобный Бань. «Когда? Где?» Измееныш проклял свой язык, а когда начал отговариваться двоюродным братом, пехотинцем гарнизона, то монах из тайной службы – уже потерял к этой теме всяческий интерес. Лазутчик жизни стоял на корме и думал, что еще совсем недавно, когда сердце не примешивалось к выполнению задания, он ни за что не допустил бы такого промаха.